глава шестнадцать вика тепло в младший догнал меня через пару минут а я-то рассчитывала походить немного по гипермаркету в принципе покупать мне больше ничего не нужно но разговаривать с парнем сейчас хотелось меньше всего только вот его жажда общения к сожалению не угасла ну что гуляем тут дальше как ни в чем не бывало спросил липовый дом работник на втором этаже должно быть поинтереснее «Ты на коньках катаешься?» «Нет». Я резко остановилась и раздраженно посмотрела на Сашу. «Удивительная личность. Неужели не понимает, что я не хочу иметь с ним никаких дел? И уж точно не жажду составить ему компанию на вечер». «Могу научить», – невозмутимо продолжал он. «Почти уверен, что тебе понравится. Не знаю, правда, какой тут каток, но поучиться можно на любом. Или, если хочешь, можем пойти в кино». «В багажнике машины лежат продукты. Часть из них заморожена», — хмуро напомнила я. «И скоро все это потечет». «Не проблема. Могу купить сумку-холодильник», — Теплов пожал плечами. «Я не собираюсь никуда с тобой идти. Ни в кино, ни на каток, ни в ресторан «Царь-Индюк», — сухо сказала я. «Просто отвези меня, а дальше развлекайся сам, как хочешь». К машине мы шли молча. Я с трудом сдерживалась, — чтобы не высказать Теплову всё, что я думала о нём, о его друзьях и его работе. Мало того, что врал, так ещё делает вид, что это в порядке вещей. Романтическое свидание ему подавай. На коньках он меня собрался учить кататься. В обнимку, конечно. Нет уж, в сказку о Золушке я даже с детства не верила. А от современных принцев ничего хорошего ждать не приходится. Пусть Теплов поищет развлечений с кем-нибудь ещё». Наверняка найдется много желающих сходить с ним на каток. Или сразу в индюка, если денег не жалко. «Не понимаю», – раздраженно бросил он, когда мы выехали с парковки. «Влад повел себя как козел. У тебя есть все поводы на него злиться. Но я-то здесь при чем? Я об этой истории вообще не знал, да и Дэн тоже. Почему ты с самого начала была так настроена против нас? Скажи мне, кто твой друг?» провормотала я под нос. «Вы же все равно были бы на его стороне, если бы все знали». «Тебе виднее», – с иронией отозвался парень. «Нет, я понимаю, конечно, что извиняться – это не царское дело, но Саша ведет себя так, будто вообще ничего не произошло». «И деньги мне больше не переводи», – громче добавила я. «Я не собираюсь участвовать в этом шоу, так что или заканчивай ваш спор, или справляйся сам». «Справлюсь», – хмуро произнес он. До дома Эдуардовичей доехали в напряженной тишине. Саша молча выгрузил из машины сумки с продуктами и потащил их в кухню. Когда я туда заглянула, он разбирал продукты, рассовывая их в холодильник и морозильную камеру. Игорь околачивался тут же. «Так где опять носит Инессу?» – свирепо выговаривал мой работодатель. «Честно говоря, я думал, что она решила проветриться и поехала с тобой в город». «А ты катаешь где-то Вику, забыв о своих обязанностях!» «Мы с Викой ездили за продуктами. Это как раз наша общая обязанность». Саша выпрямился и лениво кивнул на полупустые сумки. «Чек у Родиона Петровича. Где находится Инесса Эдуардовна, я не знаю. Было бы странно, если бы она сообщала мне о своих планах. Но если вы беспокоитесь, то можете ей просто позвонить». «Я не спрашивал твоего совета», – рявкнул Игорь. Кто же ему так настроение испортил? Такое ощущение, что Игорь ищет по какому бы поводу прикопаться к Алексу. В другом случае я бы посочувствовала. Но теплого только на пользу было бы ощутить себя в роли прислуги. Да и общается парень с Игорем почти на равных. «Игорь Эдуардович, я вам сегодня еще нужна или могу отдыхать?» На всякий случай спросила я. «Конечно отдыхай», – работодатель широко улыбнулся. «Нам завтра рано вставать. Надо успеть в аэропорт. На будущее. Тебе совсем не обязательно ездить за покупками самой. Можешь заказывать доставку на дом». «Ну да. Зачем вики вообще выходить из дома?» – с серьезным видом подхватил Саша. «Можно замуровать себя здесь и заниматься исключительно работой». Прозвучало это откровенно нагло. Я торопливо пожелала работодателю спокойной ночи и поспешила к своей комнате. Любоваться скандалом не хотелось. Теперь хоть понятно, почему домработник совершенно не держится за свое место. Что ему терять? Выгонят. Раньше вернется на основную работу. Интересно, что по поводу глупого мальчишеского пари думает Вадим Михайлович Теплов. Впрочем, это уже их семейное дело. «Я тебе говорил, чтобы не приближался к Вике?» Тихо, угрожающе спросил в кухне Игорь. «Было дело». Спокойно отозвался Саша. «И что?» Я зашла в комнату и закрыла дверь на замок. «Все еще интереснее, чем казалось. Игорь Эдуардович не только строит мне глазки и рассказывает о преимуществах разницы в возрасте. Он еще и за моей спиной ведет работу по обезвреживанию возможных соперников. Одного этого хватило бы, чтобы меня отпугнуть, даже если бы работодатель оказался в моем вкусе». Как же по тактичнее подохотчивее объяснить взрослому человеку, что у нас исключительно рабочие отношения. С ума сойти. Я не давала ему ни малейшего повода к такому поведению. Да уж, Вика, ты попала. С одной стороны работодатель, и его не хотелось бы злить лишний раз, а с другой мажор Теплов, которому вообще непонятно, что от меня нужно. Вернее, что ему нужно, как раз понятно. Только почему именно от меня? Я слышала, что у Алекса Теплова вообще нет проблем с личной жизнью. Просто не привык получать отказы. Запретный плод и все такое. Вполне возможно. Все равно он долго тут не пробудет. Скоро Саша опять станет Алексом и уйдет из этого дома. Я вздохнула. Сколько месяцев я ни с кем не встречаюсь? Семь? Самой себе уж можно признаться, что меня тянет к Теплову. Мои поздравления, Вика. Нашла самый неподходящий вариант, годный только для того, чтобы гульнуть с ним один-два раза. Голоса на кухне становились все более раздраженными. Потом что-то из посуды громко брякнулось на пол. Сцепились они там, что ли? Я напряженно прислушалась. Даже если так, разнимать двух мужиков я не собираюсь. Это точно не входит в мои обязанности. «Что ты себе позволяешь?» – рявкнул Игорь уже в коридоре. «Извините». Реакция сработала. В голосе Саши была слышна насмешка. «Не люблю, когда передо мной машут чашками с кипятком. Пришлось ее уронить». «Уронить? Что-то с кипятком?» О реакции Алекса Теплова и его медалях с соревнований знали все, но не думала, что он может шутить с опасными вещами. «Где Инесса, ты можешь сказать?» – раздраженно спросил Игорь. «Я же говорю, что не знаю». Инесса Эдуардовна – взрослая, самостоятельная женщина. Могу предположить, что ей просто надоело сидеть дома. «Ладно, уберешь тут все», – буркнул Игорь. Я слышала его удаляющиеся шаги. На кухне что-то шуршало и звякало. Снова шаги и тихий стук в дверь моей комнаты. «Вика, ты спишь?» – громким шепотом позвал Саша. «Ну да, уснешь тут. Сначала такое чудное открытие по поводу теплого». а потом они с Игорем громко выясняли какие-то отношения на ровном месте. «Согласен, что я, возможно, был неправ», – не дождавшись ответа продолжил он, – «но я бы все равно тебе рассказал. Если тебя это утешит, Снежана вылетит с работы после проверки, а у Влада будут реальные неприятности, и этот его косяк точно никто не прикроет». Я молчала. «Ну, слышала о проверке. Лариса же ей рассказала». Разумеется, Снежана вылетит из отдела рекламы, а Владислав Олегович останется на своем месте. Реальные неприятности – это что? Ему просто пальчиком погрозят. Или, страшное дело, вынесут письменный выговор, который ни на что не повлияет. Ну, может, еще премии лишат. Открылась и закрылась дверь. Саша ушел к себе. И почти сразу послышался его голос. «Дэн, привет!» «Я не понял, ты что там? Каждый день расслабляешься? Инесса с тобой? И не знаешь, где она может быть? Это там, где программа для девушек?» «Понял». Он тихо рассмеялся. «Ну, ты молодец. Дама почувствовала вкус к жизни. Слушай, когда еще с ней встретишься, скажи между делом, что ей бы немножко вес набрать. Ну, что-нибудь в этом роде, типа она прекрасна, но если добавить килограмм пять, будет еще прекраснее». «Интересные дела. Я и не знала, что тут такая слышимость. Теплов тоже не знает? Или окончательно перестал передо мной маскироваться?» «Полностью согласна, что Инессе нужно набрать нормальный вес. Только не поняла, Алекс специально подослал к ней своего дружбана-бабника. О любвеобильности Дениса Воробьева по фирме «Легенды» ходят. Вот уж не думала, что Теплов может выступать в роли сводника. То-то Инесса так резко расцвела». и настроение у нее заметно улучшилось. Ну а дальше-то что? Понятно, что такие отношения не всерьез и ненадолго. Зачем было все это затевать? Я поморщилась. Чем дальше буду держаться от Алекса, тем лучше. Ничего хорошего ни от него, ни от его приятелей ждать не приходится. Ночью спалось плохо. Во сне оказалось слишком много Алекса теплого. Как будто мне его наяву не хватает. Сначала он меня откуда-то увольнял, потом требовал, чтобы я пошла на свидание с его другом Дэном, а под утро окончательно обнаглел и оказался у меня в постели. В общем, от звонка будильника я проснулась не выспавшаяся, не отдохнувшая и взбудораженная. Накормить Игоря завтраком и перекусить сама успела, а вот накраситься и уложить волосы времени не хватило. Ну и ладно, я не на светское мероприятие собираюсь. сопровождая работодателя в аэропорт на встречу с детьми и бывшей женой. Для этого привычный хвостик на голове вполне сойдет. Игоря пришлось подгонять, я все время поглядывала на часы. Мы выехали из дома за 10 минут до приземления самолета. А Игорю хоть бы что. «Вика, что ты так волнуешься?» – посмеиваясь, говорил он по дороге. «Но опоздаем немного, это не страшно. У Милены пересадка на другой рейс только через час». «Если что, она просто оставит ребят в аэропорту и улетит. Ничего с ними не случится!» «Он совсем неадекватный, что ли?» «Дети останутся одни в аэропорту? В незнакомом городе?» «Сомневаясь, что бывшая жена Игоря смотрит на вещи так же просто?» «Брось! Они вполне самостоятельные подростки!» «Отмахнулся Игорь от всех моих доводов. Конфетки у чужих не берут, ни с кем никуда не пойдут. Будут спокойно сидеть в зале ожидания». уткнувшись в телефоны. «Но это самый крайний случай. Пока что мы успеваем». «Подростки?» Я и не подумала, что речь идет о больших детях. Почему-то представляла дошкольников или хотя бы школьников из начальных классов. «Игорь Эдуардович, а сколько лет вашим детям запоздало, поинтересовалась я?» 12 и 14 гордо ответил он. «Я чуть не схватилась за голову. И чем я могу развлекать этих детишек?» Каким образом за ними присматривать? Хотя есть надежда, что они, как большинство подростков, уткнутся в компьютерную игру и будут вылезать из нее только, чтобы поесть и поспать. А если нет, посмотрю, чем можно занять детей Игоря. Пока еще рано паниковать. Все-таки он странно к ним относится. Пусть не младенцы, но несовершеннолетние дети, по его мнению, могут спокойно сами посидеть в аэропорту. Мне и то не по себе. «А Игорь вообще не беспокоит, что мы можем опоздать». Его бывшая жена оказалась более адекватной. Через несколько минут раздался звонок. А так как Игорь подключил мобильник к магнитоле, то оттуда на весь салон понесся разъяренный женский голос. «Я не поняла. Ты где?» «Уже подъезжаю», — отозвался Игорь. «У тебя совесть есть?» «Кое-то веки попросила помочь, а ты тут опаздываешь. Уже объявили регистрацию». «Скоро посадка!» «Слушай, ну вот что страшного, если они посидят несколько минут одни?» Игорь поморщился, как от боли. «Даже если к ним кто-то подойдет, сам не рад будет». Его бывшая в ответ выругалась, так что я заслушалась. «Милена, ну хватит уже!» – примирительно сказал Игорь. «Я рядом, две-три минуты. Вот козел!» Последняя относилась к сотруднику ГИБДД. который в этот момент засвистел и поднял жезл. И Игорь нехотя повернул к обочине. «Что там у тебя еще случилось?» – раздраженно спросила его бывшая жена. «Кто козел?» Видимо, ее голос долетел до стража дорожного порядка, потому что подходил он с самым недобрым выражением лица. «Ничего, я тебе перезвоню», – поспешно ответил Игорь. «В аварию вляпался, что ли? Только не говори, что ты едешь с похмелья. Что за безответ...» Голос оборвался на полуслове. Игорь схватил мобильник и прервал разговор. А затем началось: водительские права, документы на машину, полис ОСАГО, аптечка, огнетушитель. А что именно есть в аптечке? О, бинты просроченные. И таблетки там же, а их по правилам в аптечке быть не должно. А что-то от вас запах подозрительный. Спиртное употребляли? Нет. «А давайте-ка пройдем. Заодно покажете, где у вас в багажнике лежит знак аварийной остановки». При этом Милена безостановочно звонила, а Игорь сбрасывал звонки. «Извините, нам детей надо встретить», – вмешалась я, показывая на паспорт. «Игорь Эдуардович, давайте я пешком пробегусь, а вы потом подъедете. Можете скинуть мне телефон вашей бывшей жены?» Через несколько минут я влетела в здание аэропорта и помчалась к залу ожидания. мелена по телефону сказала, где их найти, так что сейчас сменю ее и пусть летит спокойно, куда она там собралась. Хорошенькая блондинка в коротком платье притопывала каблучком и нервно смотрела на экран телефона. Рядом со скучающим видом околачивались два подростка, причем старший выше меня ростом. «Мам, ну что там делать?» – донеслось до меня. «Какая-то деревня!» «А ей, Сергей Алексеевич, дороже, чем мы», – заявил младший, не глядя на мать. «Нас в деревню сплавит, а сама с ним на Канары». «Не на Канары», – огрызнулась блондинка, – «и не дороже. Могу я, в конце концов, раз в несколько лет нормально отдохнуть?» «Милена?» – я подошла к ним. «Здравствуйте, я Вика. Игорь Эдуардович скоро подъедет, а я подожду его с детьми». «Здравствуйте», – она нервно улыбнулась. Благодарю, вы очень вовремя. Там регистрация уже заканчивается. Игорь, конечно, в своем амплуа. Опоздал, влип в какие-то проблемы, прислал вместо себя секретаря, а она закатила глаза. Все, ребятки, пока-пока. Слушайтесь тетю Вику и ведите себя хорошо. Она чуть ли не силой обняла и поцеловала пацанов и рванула к регистрационной стойке, пихая перед собой чемодан на колесиках. Ребятки ответить маме не соизволили. Поздороваться со мной тоже. помог бы матери с сумкой не удержалась я обращаясь к старшему он посмотрел куда-то сквозь меня как будто не слышал ну и ладно не воспитывать же мне чужих детей раз милена принимает такие отношения как должное значит ее все устраивает веселые же деньки намечаются хорошо хоть детки игоря останутся в доме не на все летние каникулы «А отец где хмуро поинтересовался младший «Скоро подойдет», — пообещала я. «Надеюсь, что скоро. Сейчас Игорю выпишут штрафы за все, что можно и не можно. И подойдет. А нечего было сотрудника при исполнении козлом называть. Проверили бы у него документы и отпустили. Сам себе нажил проблему». «А ты кто?» — нагло спросил старший. «Его секретарь и домработница», — ответила я. «В смысле? Вы живете вместе, что ли?» Он ухмыльнулся. «Так бы и говорила». «Нет, я не ждала, что меня будут называть на «вы». Возраст у меня не такой уж солидный, а вид совсем не солидный. Но такого я тоже как-то не ожидала». «Гля, малой, мать с любовником на курорт укатила. Отец нас, походу, на свою Вику решил скинуть». «Так нам няньки не нужны, если что». «Ого», — подтвердил младший. Он заткнул уши наушниками и уткнулся в телефон. Я начинала понимать Инессу. «Почти уверена, что заботливый папаша долго не продержится рядом со своими наследниками, так что следить за большими детками придется мне. Я-то, в отличие от Инессы, не могу отказаться». «Я не живу с вашим отцом и не собираюсь вас нянчить», – отрезала я. «Мое дело, чтобы вы были сыты и не слишком скучали. Так что, если захотите посмотреть город или пойти в кино или еще куда-то, а Игоря Эдуардовича не будет дома, обращайтесь ко мне. Очень надеюсь, что они подключатся к домашнему интернету и уйдут в виртуальный мир. Пока то, что я вижу, нравится мне все меньше и меньше. И я совершенно не хочу отвечать за наглых подростков переходного возраста. А далеко до города, поинтересовался старший. Может, мы как-нибудь сами? А то вы все там в деревне такие душные. Я хмыкнула. представив, как пацан в лицо называет младшего теплова душным. А что? Кто из нас водит машину? Дом работник. Вот он и будет показывать город милым деткам.